Глава пятнадцатая Близился полдень. Небо над центральным Лондоном омрачали лишь редкие облачка, будто еле ощутимые угрызения совести. Было ясно, что сегодняшний день оправдает посулы синоптиков и станет самым жарким в году, о чем, без сомнения, упомянут все вечерние газеты. Арава демонстрантов направлялась на восток. Впрочем, оравы ее объявили другие – но она двигалась решительно и орала, что, в общем-то, и определяет арабу, пусть даже неплохо организованную. Колонна, направляемая полицейскими, но выстроившаяся по своим законам, отчаянно заявляла собравшимся съемочным группам, что представляет собой спонтанный взрыв общественного гнева, а не циничную манипуляцию страхами широкой публики. Возглавляли колонну громогласные типы, которые размахивали плакатами и шествовали под барабанный бой. На плакатах виднелись надписи «Остановите сити», «Крушите банки» и «Прекратите сокращения». И карикатуры. Жирные коты в цилиндрах, прикуривающие толстые сигары от 50-фунтовых банкнот. Над головами демонстрантов покачивались чучела из тряпок и папье-маше, будто выискивали ноябрьские костры в неурочное время года. Рожи чучел, наряженных в котелке и костюмы в тонкую полоску, выражали неуемную алчность. Сопровождающие с мегафонами то и дело выкрикивали какие-то распоряжения, а по краям колонны сновали типы в спецовках, призывая покупать газету «Социалистический рабочий». Восторженных юнцов в модных летних прикидах среди демонстрантов было раз в шесть больше, чем панков с дредлоками и безопасными булавками. В целом толпа была радужной коалицией рассерженных, которые скандировали все больше и больше по мере продвижения колонны. Группа в середине колонны была поспокойнее — Здесь демонстранты несли плакаты, написанные от руки, и полные интертекстуальных культурных аллюзий. «Не допустим ничего подобного, и тратить деньги на банкиров нет, спасибо». В толпе прыгали и плясали дети с лицами, раскрашенными аниматорами в гайд-парке. Оживленные розовые зеленые мордашки, кошечки, ведьмочки, собачки, волшебники. Всех переполняло веселье. Дети со смехом носились среди взрослых и приставали к конным полицейским с просьбами прокатить их на лошадке, а родители ностальгически радовались возможности вновь выразить общественный протест. Время от времени звучали шутливые выкрики «Мэгги, Мэгги, Мэгги, долой, долой, долой», будто лишний раз подчеркивая, что демонстрация была в некотором роде путешествием во времени. Здесь даже пели хором, правда, не без смущения. В основном песни Боба Марли. Одна любовь, исход и даже истерзанную версию песни об искуплении. Когда над демонстрантами пролетел вертолет, эта часть колонны разразилась приветственными выкриками, хотя никто не знал почему. И, наконец, в арьер-гарде тянулись примкнувшие те, кто не стремился бороться за идею, те, кто считал демонстрацию не поводом выразить общественное порицание, а возможностью прогуляться по Лондону, свободному от уличного движения. Тут радостно махали телеоператором, позировали для туристов, перекидывались шуточками с полицейскими кордонами и, в общем, посылали миру воздушные поцелуйчики. Но среди них, как и среди остальных демонстрантов по всей колонии, маршировали анархисты с масками в карманах и ненавистью в сердцах. Потому что банки — это зло, все банкиры — себелюбивые сволочи, и ни один из этих проклятых кровососов, притягивающих деньги, не изменит своего гнусного поведения... Увидев законопослушных граждан, соблюдающих порядок при проведении митинга протеста. Нет, для этого необходимо битое стекло, и сегодня его будет много. Правда, даже анархисты пока не догадывались, как много. Колонна демонстрантов двинулась по Оксфорд-стрит к Хай-Холборну. Здравствуйте, мистер Пашкин. Здравствуйте, мистер Уэбб. Зовите меня, Джим. Добро пожаловать в иглу. Оба предложения были бессмысленными пустышками. Во-первых, паука Уэба никто не называл Джимом, а во-вторых, Пашкин уже приезжал в иглу. Впрочем, это прошло незамеченным. Пашкин опустил портфель на пол и обеими руками пожал правую руку Вэба, который почему-то готовился к медвежьим объятиям, а вместо этого получил крепкое гражданское рукопожатие. Чем вас угощать, не желаете ли кофе, свежую выпечку? Из кухни веяло ароматами, и того и другого. Нет, спасибо. Пашкин огляделся, словно бы ретроспективно подтверждая предыдущую реплику Уэба, и произнес «Великолепно! Просто изумительно!» Уэб окинул взглядом остальных — Луизу Гай, Маркуса Лонгриджа и двоих русских — и махнул рукой в сторону кухни. «Прошу вас, угощайтесь. Кофе или еще что-нибудь?» Желающих не оказалось. На подземной парковке Маркус и Луиза удостоверились, что ни у Кирилла, ни у Петра нет при себе оружия. И в ответ позволили себя обыскать. Затем Маркус проверил Аркадия Пашкина, а потом указал на портфель. «Вы не возражаете?» «К сожалению, возражаю», — невозмутимо ответил Пашкин. «Там документы, сами понимаете». Маркус посмотрел на Луизу. «Звони Уэббу», — сказала она. Уэбб воскликнул. «Да ради бога, он же почетный гость, а не потенциальный террорист. Где твой здравый смысл?» А теперь Пашкин положил свой непроверенный портфель на стол и что-то сказал своим спутникам на родном языке. Петр и Кирилл отступили в сторону, и Маркус инстинктивно ухватил за локоть того, кто оказался ближе — Кирилла, который, в свою очередь, резко обернулся и занес кулак. Оба в миг приготовились вышибить дух друг из друга, но их остановил возглас Пашкина. — Стоп! — Кирилл разжал кулак. Маркус выпустил локоть Кирилла. Петр рассмеялся. «Ух ты, какие быстрые!» «Извините», — сказал Пашкин. «Я просто попросил их проверить камеры наблюдения». «Камеры выключены», — заверил его Уэб и уставился на Луизу. «Вы же их выключили?» Луиза посмотрела на Пашкина. «Все выключено, я же говорила». Он вежливо склонил голову. «Да, конечно, но все равно». Маркус изогнул бровь, но Уэб, пользуясь возможностью перехватить инициативу, сказал. «Как пожелаете». Петр и Кирилл ловко разобрались с видеокамерами над дверью и в углу комнаты. Выдрали проводку, так что о временном отключении больше говорить не приходилось. Пашкин сказал, «Войдите в мое положение». Уэбб силился напустить на себя понимающий вид, но его больше тревожило, во что ему обойдется бесповоротно выведенное из строя оборудование. Тем временем Пашкин открыл свой портфель, вытащил оттуда прибор, похожий на микрофон, и установил его на столе. Прибор тихонько загудел. «Вам же все четко объяснили. Маркус Лонгриш обхватил кулак ладонью, будто и впрямь нанес удар и кивнул на прибор. Здесь ничего не записывается». «Да», — согласился Пашкин. «А теперь мы в этом уверены». Прибор ритмично пульсировал, незримо превращая все сказанное в белый шум, непроницаемый для любой звукозаписывающей аппаратуры. Кирилл стоял, сцепив руки перед собой, и насмешливо глядел на Маркуса. «А вы не могли бы рассказать, что еще есть в вашем портфеле?» — спросила Луиза. «Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться», — сказал Пашкин. «А теперь прошу вас». Он размашисто повел рукой, будто подбросил в воздух голубку. «Садитесь, давайте начнем». Он взглянул на часы. «Знаете, я все-таки не откажусь от кофе». Ривер едва успел поднести телефон к уху, как перед ними остановился джип, из которого выпрыгнул патрульный. Молодой солдатик, крепкий, широкоплечий. «Кэтрин! Прекратите разговор, сэр!» «В чем дело?» — вмешался Грифф «Мы вышли прогуляться и заплутали!» «Звони в Ридженс Парк. Возможный код — сентябрь!» «Сэр, позвольте ваш телефон!» Солдат сделал шаг к Риверу. «Сегодня. Утром. Ваш телефон!» Солдат протянул руку, но тут ночь, проведенная в напряжении и страхе, дала себе знать. Ривер оттолкнул его, пнул ногой в колено, а свободной рукой ударил в горло. Солдат упал. «Ты что, фонарел?» — завопил гриф. Из джипа выскочил второй патрульный, на ходу перехватывая автомат. «Ривер», — очень спокойным тоном произнесла Кэтрин, — «назови протокольные коды». «Брось телефон! Руки вверх!» — заорал второй патрульный. Либо их так учили, либо он был на взводе. Мандари грохнул выстрел. «У тебя есть машина?» — спросил Хо. «Ты шутишь?» Он не шутил. Посмотрел в одну сторону гей стрит потом в другую, ища взглядом такси. А когда, наконец, обернулся к Ширли Дандер, она уже мчалась по противоположному тротуару. «Нифига себе!» Он выждал еще секунду, надеясь, что это шутка, но Ширли скрылась за углом, и Родрик Хо был вынужден смириться с горькой правдой. До иглы придется добираться на своих двоих. Осыпая проклятиями и Ширли Дандер, и Кэтрин Стэндиш, Родрик Хоб бросился бегом. «Мандари». Слово «мандарин» было первым протокольным кодом Ривера Картрайта, за которым должны были последовать «дантист» и «тигр». Кэтрин перезвонила Риверу, но услышала лишь мантру «абонент недоступен». Код «сентябрь». Эта часть протокола прозвучала полностью. Возможный код «сентябрь» сегодня утром. Кроме Кэтрин, в слау башни никого не было. Лэм еще не появлялся. Хо и Шерли Дандер только что ушли. Код «Сентябрь». Слово не числилось в списке официальных кодовых обозначений, но использовалось часто. Было предельно ясно, о чем идет речь. Под кодом «Сентябрь» имелся в виду не любой террористический акт, а его вполне конкретная разновидность — самолет, нацеленный на здание. При мысли об этом Кэтрин содрогнулась, будто по жилам пропустили электрический разряд. Придется выбирать из двух вариантов последующих действий. Либо предположить, что Ривер сошел с ума, либо потребовать официального объявления чрезвычайной ситуации, при полном отсутствии каких-либо доказательств. Кэтрин позвонила в Ридженс Парк. Колонна демонстрантов ползла по Лондону длинным червяком. Между головой и вьющимся по центру города хвостом образовался разрыв. Начало колонны перевалило через виадук в Холберне, оставшаяся часть еще волочилась по Оксфорд-стрит. Никто не торопился. Чем теплее становилось, тем больше замедлялось продвижение. У башни Центр-Пойнт, где барьеры стройплощадок перекрывали Чаринг-Кросс-Роуд, шум экскаваторов заглушил выкрики. Пока колонна демонстрантов протискивалась по суженной улице, какой-то мальчуган выдернул ручонку из папиной ладони и указал в небо. Отец прищурился и заметил, как в синеве что-то блеснуло, наверное, блики солнечного света, отраженного от окон иглы. Он подхватил смеющегося сына на руки, усадил на плечи и пошел дальше. Второй патрульный выстрелил, и Ривер выронил телефон. Пуля ушла вверх, но кто его знает, куда целился солдатик. Первый патрульный вскочил и замахнулся на Ривера. Ривер отступил на шаг, поскользнулся и упал на колени. Тяжелый ботинок шарахнул по телефону. Гриф Йейтс завопил, то ли в ярости, то ли по наивности, а Ривер полез за конторским удостоверением. «Руки вверх! Бросай! Ложись!» Ривер распростерся на земле. «Руки покажи! Покажи руки!» Руки Ривера были пусты. Второй патрульный с ужасающим равнодушием шарахнул прикладом в лицо грифа Яйца. Яйц упал на колени, кровь брызнула во все стороны. «Я из госбезопасности!» — выкрикнул Ривер. ми пять Вот-вот произойдет ужасное!» «Заткнись!» — завопил первый патрульный. «Заткнись! Кому говорят!» «Катастрофа! А вы тут...» «Заткнись!» Ривер заложил руки за голову. Ейц, всхлипывая, непрерывно бормотал. «Мудаки! Сволочи! Какого хера вы так, а?» «Заткнись, суки!» Ривер не успел рта раскрыть, как второй патрульный снова замахнулся на грифа. В Ридженс-парке одна из энного числа изящных, стильных и убийственно деятельных женщин сняла трубку зазвонившего телефона, выслушала, перевела звонившего в режим ожидания и набрала стеклянный кабинет Центра оперативного управления, где Диана Тавернер вот уже два часа переживала не самое приятное утро, потому что была не одна. Роджер Лотчинг, который в настоящее время курировал все происходящее в центре оперативного управления конторы, вторгся в личное пространство Тавернер с таким видом, будто делал ей одолжение. В последнее время он взял за правило являться в Риджинс Парк почти так же рано, как сама Леди Ди. Рядеющие светлые волосы пышно зачесаны, чтобы шевелюра казалась гуще, тяжелый подбородок розово выскоблен и спрыснут одеколоном, Вальяжный торс обтянут элегантным костюмом в тончайшую полоску. Очевидно, все это должно было создавать впечатление, что они Ставернер в одной лодке, что они вместе подпирают руины. Леди Ди начинала опасаться, что это некий ритуал ухаживания. Лотчинга совершенно не волновала фискальная чистоплотность конторы. Он просто-напросто тщился продемонстрировать, что именно он, Роджер Лотчинг, дергает за веревочки и всеми руководит, а еще ясно давал понять, что больше всего ему нравится дергать за веревочки ее, Диану Тавернер. Возможно, потому что она дергала за веревочки его самого. Сегодня он пристально изучал черное кожаное кресло на хромированных ножках, предназначенное для посетителей, но сам в него не садился. Тавернер унаследовала кресло от предыдущего хозяина стеклянного кабинета. Это мисс Ван Роэ, подлинник. А как ты думаешь, он же стоит целое состояние. Не дело в наше непростое время транжирить бюджет конторы на усладу изнеженных седалищ. Услада изнеженных седалищ. Типичная фразочка из репертуара Лотчинга, который любил выражаться так затейливо, что в сравнении с ним Стивен Фрай был краток и прямолинеен. Роджер. Это дешевая копия из магазина офисной мебели. Кресло не отправили на свалку только потому, что в наше непростое время в бюджете конторы нет денег на его замену. Телефон Тавернер зазвонил. «Извини, я отвечу». Лодчинг уселся на предмет дискуссии. Подавив вздох, леди Ди взяла трубку и через миг сказала. «Соедините». Подошвы колотили по тротуару ритмично в такт биению сердца Ширли Дандер. «Надо бы замедлиться, перейти с бега на быстрый шаг, а потом с быстрого шага снова на бег. Вроде так положено». «Может быть, в руководстве для бегунов-любителей, но не в инструкциях конторы». Она украдкой оглянулась. В нескольких сотнях метров позади ковылял Хоб, будто пьянчушка, вывихнувшая ногу. Явно не в состоянии следить за Ширли, поэтому она остановилась, левой рукой сжала ребра, а правой оперлась о стену. «Скверик». Деревья, кусты, детская площадка, трава. Молодые мамаши с потомством в колясках и в переносках пили кофе, купленный в ларьке по эту сторону переулка, ведущего Quiet Cross Street. Ширли прошла по переулку, посмотрела вверх. Вот он, кончик иглы, виден даже отсюда, с дна застроенного каньона. В игле что-то происходило. Шерли понятия не имела, что именно, но ей наконец-то позволили принять в этом участие. Она набрала полную грудь воздуха, совершила стремительную пробежку. Хо куда-то пропал. Ничего страшного, от него есть польза только в тех случаях, когда у тебя не запускается компьютер. Все остальное время Родерик Хо просто зря занимает место. В голове жжало, как машинка для стрижки. У входа в тот самый скверик Родерик Хо вцепился в ограду и взмолился, сам не зная о чем. О том, чтобы его легкие в конце концов его простили. Сейчас в них бушевало пламя. У него за спиной остановилась машина. — Что с тобой, приятель? Хо обернулся. — Вот оно чудо. Черное такси. Огромное, прекрасное, великолепное черное такси. Свободное. Он упал на заднее сиденье и просипел. — В иглу. — Поехали. Такси тронулось. Ривер моргнул. Второй патрульный снова замахнулся на грифа, а тот плавно, как будто заранее отрепетировав, схватил солдата за руку, вывернул ему запястье, выдернул автомат из его рук и завалил беднягу на землю. Кровавые потеки на лице грифа превратили его в демона. На миг Риверу почудилось, что гриф вот-вот выстрелит, но тот наставил ствол на первого патрульного и выкрикнул. «Бросай оружие! Кому говорят?» «Патрульный, молоденький паренек», Оба солдатика были совсем еще мальчишками, держал автомат дрожащими руками. Ривер отобрал у него оружие и сказал Грифу. «Дай сюда!» «Этот мудак мне всю рожу в кровь разбил!» «Гриф, отдай мне автомат!» Гриф отдал ему автомат. «Я из МИ-5», сказал Ривер. На этот раз его выслушали. За последние пару часов здание ожило, но в архиве слышно было только, как жорчит и побулькивает горячая вода в лабиринтах водопроводных труб. Под элегантным глянцевым фасадом Ридженс Парка скрывался ветхий экзоскелет, и будто в новом доме, выстроенном на кладбищенской земле, в нем иногда ощущалось трепетное присутствие неупокоенных призраков. Ну, так считала Молли. «Ты слишком много времени проводишь в одиночестве», — сказал Лэм. Они перебрали все возможные и вероятные варианты, связанные с недавним открытием. Все сведения о Николае Катинском и об Александре Попове умещались на одну страницу. «Сеть, сплетенная из лжи, вымысла и недомолвок», — подумал Лэм, — «похожа на зрительную иллюзию. Очертания то ли вазы, то ли двух профилей. Правильный ответ — ни то, ни другое. Это всего лишь линия, карандашные пометки, оставленные на странице для отвода глаз». «И что теперь?» — спросила Молли. «Мне надо подумать. Пойду-ка я домой». «Домой? Слау башню!» Молли изогнула бровь. По слою пудры на лице расползались трещины. «Если хочешь посидеть в тишине, у меня тут найдется уголок». «Мне нужен не уголок, а пара свежих ушей рассеянно сказал Лэм. «Ну, как знаешь», — улыбнулась она. Улыбка вышла горькой. «Тебя там кто-то ждет?» Лэм встал. Табурет благодарно заскрипел. Джексон Лэм опустил взгляд на Молли. Густо напудренное лицо, пышное тело, култышки, обрубленные у колен. «Значит, у тебя все в порядке?» «В смысле, последние пятнадцать лет?» «Ага». Он постучал носком туфли по колесу инвалидной коляски. «С тех пор, как ты угодил в эту штуковину». «Эта штуковина мне ближе и роднее многих». «Ее можно переключать в режим вибрации?» Она рассмеялась. «Боже мой, Джексон!» «Скажи, ты такое наверху угодил бы под суд!» И, склонив голову на бок, добавила. «Знаешь, я тебя не виню». «Вот и славно!» «За мои ноги!» «Я себя тоже не виню!» «А ты ко мне не приходил!» «А зачем? Ты обзавелась новыми колесами, вот я и решил, что тебе хочется ими насладиться!» «Ох, иди уже, Джексон!» — вздохнула она. «И сделай мне одолжение!» Он молчал. Не возвращайся до тех пор, пока тебе что-нибудь не понадобится. Лет через пятнадцать. Береги себя, Молли. В лифте он немедленно сунул в рот сигарету, готовясь выйти на свежий воздух. Нетерпеливо отсчитывал секунды. «Почему ты за мной вернулся?» — спросил Ривер Грифа. Они заняли заднее сиденье джипа, патрульные уселись впереди. Ривер вернул им оружие. Рисковал, конечно, мало ли, вдруг мальцы их пристрелят, а трупы зароют в укромном месте. Впрочем, конторское удостоверение их все-таки впечатлило. Один уже говорил по рации, в ангаре скоро будет не протолкнуться от военных. На лице Яйца застыло хмурое выражение, хотя на собой платок грифа теперь напоминал Мясницкий фартук, на щеках все равно олели кровавые разводы. Ну, я же говорю, извини, дружище, прости меня. Да я не о том, по какой именно причине ты решил за мной вернуться. Томи молт, начал Яйц. «А при чем тут Молт? «Я его встретил в деревне. А он спросил, не вернулся ли ты с полигона. Ну, я и забеспокоился. А вдруг ты... мало ли, вдруг тебя...» «В клочья разорвало», — подумал Ривер и сказал. «Охренеть! Значит, это он подбил тебя отвезти меня на полигон и бросить». Джонни. «Он? договори да уже!» Он вроде как намекнул. Дверей в джипе не было. Вытолкнуть этого гада из машины было делом одной секунды. «Томми Молт», — вздохнул Йейтс. «Он знает обо всем, что происходит в Афшите. Стоит со своим велосипедом, торгует яблоками, а сам все-все знает». Ривер это уже понял. «Он хотел, чтобы я здесь оказался. Хотел, чтобы я увидел то, что увидел. И чтобы ты за мной вернулся как раз к тому времени, когда я смог бы что-то предпринять». «Ты о чем?» «А где он? Где ты его встретил?» «У церкви». Йейтс потер чоку. «А ты правда тайный агент?» «Да». «А Келли поэтому к тебе?» «Нет», — сказал Ривер. «Келли пришла ко мне потому, что сама так захотела. Не усложняй себе жизнь». Джип свернул за угол, резко затормозил и остановился у летного клуба с его игрушечной взлетной полосой и пустым ангаром. Ривер выпрыгнул из машины и бегом бросился туда. Роджер Лотчинг побледнел, чем несказанно, обрадовал Диану Тавернер. Утро все-таки выдалось на славу. Ингрид Тирни была в зарубежной командировке. В отсутствии Тирни, Лотчинг, председатель комиссии по ограничениям, формально обладал полномочиями главы риджинс Парка. Но, похоже, сейчас никаких решительных действий предпринять не мог, если не считать выбора, куда бы блевануть. О высокопарных выражениях больше не было и речи. И зачем он так рано проснулся? Оставался бы дома. «Роджер, у тебя четыре секунды», — сказала леди Ди. «Министр внутренних дел». «Да, она примет окончательное решение, но на основании нашей информации, которая тебе уже известна. Три секунды. Сведения, полученные от оперативника на задание. И это все?» «Да, Роджер, как на войне». «О, Господи, Диана, если мы сделаем неправильный выбор...» «Две секунды. Наша дальнейшая карьера сведется к сортировке почты». «Именно поэтому работа в Центре оперативного управления — сплошное удовольствие. Одна секунда, Роджер». Он умоляюще вскинул руки. Тавернер никогда еще не видел этого жеста в действительности. «Ох, даже не знаю, Диана. Оборванное сообщение, переданное по мобильному одним из слабаков, который торчит где-то в захолустье. Он даже протокольные коды не назвал полностью». «Роджер, тебе известно, что такое код «Сентябрь». Мне известно, что такой код не числится в списке официальных кодовых обозначений. Капризно протянул он». «Так, обратный отсчет закончился». «Как бы там ни было, если ты немедленно не уведомишь министра внутренних дел, то будешь виноват в серьезном нарушении служебных обязанностей». Ее очень обрадовала возможность произнести слово «ты». «Диана». «Роджер, что мне делать?» «Единственное, что тебе остается», — сказала она и объяснила, что именно. Разговор длился уже десять минут, но ничего существенного не прозвучало. Аркадий Пашкин обсуждал общие темы — Биржевой курс евро, что предпримет Германия, если снова придется выручать какого-нибудь члена Евросоюза, во что Россия обошлась заявка на проведение чемпионата мира по футболу. Паук Веб напоминал радушного хозяина, который ждет не дождется, когда же один из гостей закончит говорить о своих отпрысках. Маркус стоял спокойно, но не спускал глаз Петра и Кирилла. Луиза вспомнила о Мине, она постоянно вспоминала о Мине и о том, с каким подозрением он сразу же отнесся к этой парочке. Отчасти потому, что в этом и заключалась его работа, но еще и потому, что ему постоянно хотелось активных действий. Рот Луизы наполнился слюной, она сглотнула. Пашкин завел разговор о ценах на нефть, в сущности, заявленная причина встречи, но и это не доставило Уэбу удовольствия. «Беседа развивается не так, как он предполагал», — подумала Луиза. Ему оставалось лишь понимающе кивать и изредка поддакивать. Он планировал провести вербовку, но понятия не имел, как это делается. А у Аркадия Пашкина были свои планы, которые, судя по всему, заключались в том, чтобы тянуть время до... до того момента, когда внезапно раздались переливчатые извывания сирены, как будто со всех сторон, сверху, снизу, из-за дверей. Звук не был пронзительным, скорее улюлюкающим, прерывистым, безошибочно передававшим одно единственное требование: немедленно покинуть помещение. Маркус обернулся к огромным окнам, словно бы готовясь дать отпор надвигающейся угрозе. Уэб вскочил так резко, что опрокинул стул и спросил: «Что это?» Луиза решила, что это самый дурацкий вопрос на свете, однако и сама не удержалась: «Что происходит?» «Похоже на ту самую чрезвычайную ситуацию, о которой мы вчера говорили», сказал Пашкин, не вставая из-за стола. «Так вы об этом знали?» Пашкин снова открыл портфель, достал оттуда пистолет, вручил его Петру и сказал «Увы, да». Без самолета ангар казался огромным. Широко распахнутые двери и солнце, озарившие углы, привлекали внимание к тому, чего там не было. Первым в списке отсутствующих предметов Числились мешки удобрений. На месте, где они лежали раньше, виднелась россыпь какого-то порошка, будто один из мешков надорвался. И больше ничего. Она ранним утром улетела. Я видел. Знаю. Там какая-то проблема? Ну, с самолетом. Нет. След остался не только в том месте. Невзирая на протесты измученного тела, Ривер опустился на колени и, пригнувшись к самому полу, пристально всмотрелся. К ангару подъехал еще один джип. послышались сдавленные выкрики командира. Похоже, кто-то огреб по полной. По бетонному полу к боковой двери тянулась еле заметная дорожка коричневого порошка. Риверу показалось, что он ухватился за один конец длинной нитки, а мерзавец на другом конце продолжал ее дергать. «Если Келли грозит опасность, то я...» — начал гриф и осекся, но, судя по его окровавленному лицу, он готов был голыми руками превратить неведомую угрозу в фарш. «Что здесь происходит?» В ангар вошел командир, в офицерском мундире, что, по его мнению, возвышало его авторитет перед гражданскими. «Объясни ему», — бросил Ривер грифу и рванул к боковой двери. «Эй, куда? Стоять!» Но Ривер уже выбежал к восточной стене ангара, откуда виднелась металлическая сетка ограды полигона и сам полигон, поле невыразительной зелени, а также переполненный мусорный бак, прикованный цепью к столбу ограды и штабель мешков с удобрениями. На боку самого верхнего мешка зияла прореха, откуда на землю сыпался коричневый порошок. Ривер пнул мешки ногой. Настоящие. Самые, что ни на есть, осязаемые. А потом к нему подошли. «Ты напал на моих бойцов», — было заявлено ему. «И утверждаешь, что ты якобы сотрудник госбезопасности. В чем, собственно, дело?» «Мне нужен телефон», — сказал Ривер.